Думает Петр Семенович, потому что жить хочет. Желательно долго, пусть даже несчастливо. Главное — долго. А долго живет тот, кто нос по ветру держит, как собачка гончая. Куда Лаврентий Павлович гнет, что хочет, зачем их сюда притащил? Темнит, ничего не рассказывает и даже не намекает. Но если судить по ксивам и по оружию, которого на полк хватит, Дело их ждет горячее. Там, за забором. Скорее всего, в Москве, кули их сюда привезли. Собрал стаю, кормит, поет, натаскивает, чтобы в нужный момент спустить. И кого он ими травить станет? Вряд ли блатных или контриков. Для того у него МГБ имеется. Тогда кого? — Не верит Петр Семенович товарищу Берии, — хотя и под ним ходит, и верой правдой служит. Потому что бывший зэк, который до войны свой пятерик тянул, кайлом землицу мерзлую долбя и с ворами на ножичках сходясь. Всяко бывало, еле живым выбрался. Спасибо товарищу Берии, вынул с Кичи. Но спасибо — не повод головы лишаться. Не склонны зэки к преданности и не испытывают излишней благодарности, кто в такие сопливые игры играет — Тот первый кони двигает. «Умри сегодня ты, завтра я». Вот их главный лозунг. Понял и принял его. Жив будешь. А если за каждого по совести впрягаться, То быстро напере подвиснешь Или в тенеток к куму угодишь. Вот и думает Петр Семенович. Кумекает. У него, конечно, шесток невелик, Но и с него кое-что разглядеть можно. Шатает страну. Хозяин стар. Болезни его одолевают не сегодня, а завтра. А он, как гвоздь. На нем единственным страна держится. Вырви, все посыплется. Пока товарищ Сталин жив, страна стоять будет. Сколько заговоров против него в тридцатых плели и военные, и троцкисты, и бывшие революционеры-каторжане со стажем. На волоске власть висела. Дунь и нет ее. Как он проскочить в это игольное ушко смог, не понять. Видно, сам Господь его вел. Война, конечно, хозяина подняла, доказав его правоту. Кабы те, другие, вверх взяли. Нынче все под немецкими и японскими сапогами спины гнули, почище, чем на Беломорканале. Велик товарищ Сталин. Но стар. От всей стаи ему не отбиться. Передавиться в газетах, конечно, бравурные, про власть народа и монолитность партийных рядов. Но только кого там -то медь убедит. Помрет хозяин или просто от дел отойдет, соратники в раз друг с другом сцепятся в власть деля, потому что нет достойных вожаков. Все шавки-пустолайки. У зеков глаз наметан. Они умеют начальство по характерам отличать. Без этого на зоне не выжить. Единственный, кто подходит — Берия. И народ его, хоть недолюбливает, преемником вождя считает. Этот, может быть, и вытянет. Для того он их сюда, как видно, и подтянул. Только вряд ли у него что выгорит. Второй грузин во главе страны — это перебор. Да и зуб на него у каждого имеется. Многим он дорожку заступил. Нет, обломают его. И, значит, ставить на него нельзя. Но даже если он победит, то вряд ли им от этого полегчает. Высоких должностей им не выслужить, на то у товарища Берии свои кадры имеются, которые он в топку не бросит. Туда их пошлют. Пушечные мясо они, пехота, которую никто жалеть не будет и даже медальки на грудь не повесят, потому как беглые зэки — это отребье человеческое. В лучшем случае по домам распустят, рты зашив. А в худшем, в худшем, если поработать придется, то от них избавиться. Кому лишний компромат нужен? Тем более они уже и так покойники. А вот с ним его первого в расход пустят, как самого осведомленного. Тут без вариантов. Руки, сделавшие грязное дело, рубят по плечи или сразу по шею. и как бы товарищ Берия не улыбался и по плечку его не стучал, обманываться нельзя. Эта работа будет последней. Либо его те, либо другие. Либо в лоб, либо в затылок. Дырка в черепушке все равно будет одинаковой, со смертельным сквознячком. Так мыслит Петр Семенович. Как зэк, который никому не верит, никого не боится и ни у кого ничего не просит. надеясь только на себя и свой фарт. И что теперь делать? Может, в бега податься, документами прикрывшись? Но далеко не убежать. До первого постового. Велика страна советов, но только на каждом углу глаза красноперых или их добровольных помощников. Каждый кассир или кондуктор трамвайной тебя по ориентировке опознает и сдаст. А если всем в рассыпную, чтобы у погони глаза разбежались, вдруг удастся проскочить? Только погоня-то тысячеглазая, от нее за чужими спинами не спрятаться. Нет, пока товарищ Берия при власти, он их в любой щели отыщет и как тараканов сапогом МГБшным придавит. Ксивы их, может, и натуральные, но все на карандаш взяты. Еще родственники на короткий поводок посажены. некуда родным бежать и ему тоже остается лямку тянуть ждать и надеяться а это зеки умеют без надежды зеку никак одной только надежды он и жив и одним днем студент ко мне какого ты сопли на кулак крутишь В полную силу дерись, не на танцах с бабой жмешься. Ну, удар, удар. Сильнее. Так он лежит. И что? Лежачего не бьют. Ну да, верно, не бьют. Добивают. Или ты хочешь ему спину подставить? Если твой враг упал, топчи его, встать не давая, бей каблуком в лицо или горло ломай. И даже когда считаешь, что тот умер, бей, чтобы убедиться, что он мертв. Так блатные дерутся, под ранков дорезая. Я видел. Я сам с ними в бандах на ножичках сходился и резал, даже если у меня пощады просили, чтобы свой авторитет не уронить. Урки жалости не знают. Для них ваши интеллигентские замашки — признак слабости. Но мы не урки. Боюсь, мы хуже. Нам иначе нельзя. Мы не на войне, нам пленных девать некуда. А живых позади оставлять опасно. Поэтому дерись. Не чтобы победить, а чтобы убить. Или убьют тебя. усек? Не слышу. Так точно. То-то. Суров крюк. Не знает ни пощады, ни жалости. Хотя, как посмотреть? Может, и груб он, и в морду ткнуть может. Но только именно он его снар вытянул. После приговора, считай, с перьев блатных снял и в команду свою пристроил. Ножечком не играй, не показывай его. Сколько раз учил. Прячь перо в рукаве и улыбайся. Улыбаться-то зачем? чтобы зарезать ловчея. Улыбка размягчает. Если ты с мрачной рожей на врага прешь, он настораживается. А если с улыбкой, дружески руки раскинув, то он удара не ожидает. И ты ему перо снизу под ребр суешь, как в масло, в самое сердце. Вот так. Так урки жертвы свои режут. Учись, они мастаки в деле душегубства. Куда до них десанту? Те в рукопашку в открытую шли, ленточки без бескозырых закусив. Так, ковторанг. Так, ходили и резали. Только улыбочки фрицам не строили. Долбали, чем не попадя, а то и зубами рвали. Но Круг прав. Оружие свое показывать врагу не следует. Поигрывай саперной лопаткой, внимание отвлекая. Обей финкой с левой руки или между ног сапогом. Рукопашка не дуэль. Там секундантов нет. Там все средства хороши. — Работаем! — здравствуй нузгар проходи давно у меня не было здравствуйте дядя иосиф сел нугзар переводит взгляд с живого товарища сталина на его портрет на портрете дядя иосиф на трибуне стоит большой сильный в белом кителе а в жизни как будто высох как старое дерево в морщинах весь глаза усталые как твоя учеба спасибо хорошо второй курс заканчиваю молодец — Счастливый ты, Нукзар, образование получаешь, о котором мы мечтать не могли. Окончишь институт, работать пойдешь, может, министром станешь. Скольким мальчишкам, таким, как ты, советская власть счастливую жизнь подарила. Не зря мы на царских каторгах гнили. — Спасибо вам, товарищ дядя Иосиф. — Зачем пришел? Может, деньги нужны? — Нет. Письма вам принес. Нукзар протянул несколько конвертов. Очень важных, потому пришли они не спецкурьером, не через канцелярию, а простой почтой. Издалека пришли, из Сибири. Для того и привез дядя Иосиф Нукзара из Грузии в Москву, чтобы наладить через него канал, о котором никто знать не должен. Кто подумает на мальчонку, которого вождь народов пригрел и полюбил как родного сына? кто обыскивать или допрашивать его, осмелится. Взял товарищ Сталин письма, осмотрел их внимательно. Не потревожены ли сургучные печати? Нет, все в порядке. Ты посиди пока, Нукзар, покушай вот, а я, может быть, ответ напишу. Хороший друг у меня там живет. Но нет по обратному адресу у Сталина друга. Лагерь есть, где гоняют собранных по зонам зэков, которые пригодиться могут, если в Кремле драка начнется. Читает Сталин. Хорошо все. Никаких происшествий. Жизнь идет по распорядку. Но уж больно все гладко. Нет, не будет ответа. Ступай, Нукзар. Мне теперь некогда. И фрукты все забери. Учись, старайся. Нашей стране очень образованные кадры нужны. Спасибо, дядя Иосиф. Тебе спасибо, что не забываешь, что весточки мне приносишь от сердечного друга. Когда Нукзар ушел, дядя Иосиф трубку разжег и к конвертам спичку приложил. Размял пепел в пепельнице. «Нет, не бывает, чтобы все хорошо да гладко, чтобы бесколдобин под ногами», — вызвал дежурного офицера. «Васильева, позови ко мне». — Товарищ Сталин, майор Васильев, по вашему приказанию... — Зачем кричишь? — Зачем глотку дерешь? — Оглушил совсем. — Садись, чай пей. Папочку открыл, пальцем в листок ткнул. Чистый. — Пишут мне граждане, жалуются, что непорядок у нас в исправительных учреждениях, что не воспитывают они. Проверить сигнал надо, но так, чтобы никто о том не узнал. Узнают, что товарищ Сталин интересуется безобразиями. Тут же заборы покрасят, заключенных переоденут. Есть у нас лакировщики, которые перед начальством выслуживаются. А мне надо так, чтобы тихо. Съезди, посмотри. После расскажешь мне, как там дела обстоят. Со стороны посмотришь, людей порасспрашиваешь. К начальству лагерному не лезь. Незачем панику раньше времени сеять. А если узнаешь про непорядки, мы туда проверку пошлем. Нельзя нам жалобы советских людей без внимания оставлять. Такая будет моя просьба. Так точно. Сделаю, товарищ Сталин. Куда ехать? Далеко. В Сибирь. Я тебе дам несколько адресов, которые пропустить нельзя. Еще десяток можешь сам выбрать». Бумага у тебя будет, чтобы никто лишних вопросов не задавал. Да не задерживайся там долго, мне людям отвечать. На то мы здесь и поставлены, чтобы советскому народу служить и ни одну жалобу без внимания не оставлять. Через неделю на стол товарища Сталина легла докладная записка. Работают лагеря, в охра на вышках сидит, заключенные тачки таскают. Но не любит товарищ Сталин отписки читать. Хочет он живого человека послушать, чтобы ничего не упустить, в самую суть вникнуть. Такой он, отец народов. Спрашивает. А этот лагерь? Там точно порядок. Бараки новые, чистые. Заключенные одеты хорошо, в новую одежду, лица сытые. А занимаются чем? Да, вроде ничем. На общие работы не ходят. Физкультурой занимаются. Там ведь лагерь карантинный, туда заключенных для поправки здоровья направляют. Очень положительный лагерь. А этот только поподробнее. Хотя ни этот, ни следующий товарища Сталина не интересовал. Он ответ на свой вопрос получил. Значит, есть у писем обратный адресат. Работает лагерь. Ну и хорошо». И невдомек вождю народов, что не тот это лагерь, что собран там разный сброд для отвода глаз. А та команда, которую он собирал, совсем в другом месте и подчиняется совсем другому человеку. Так все обернулось. Велик товарищ Сталин с тысяч портретов на страну смотрит. Да только уследить за всем не может. Чужими глазами он на мир глядит. Чужими ногами дороги топчет. Как ему правду узнать? Да и не до того ему уже возраст знать себя дает. Ну, иди. Спасибо за службу. И о просьбе моей никому не говори. А то обидятся на меня товарищи мои, что я через их голову проверку учинил. Подумают, что не доверяет им товарищ Сталин. А мы ведь одно общее дело делаем. Так точно. — Никому не скажу. — Ну, вот и хорошо. Верю тебе. Сидят командиры кружком, папиросы смолят. Виданное ли дело для зэков? не самокрутки, ни бычки, на помойке подобранные, а папиросы из только что начатой пачки. И харчи у них добрые, такие, что обглоданные корки никто в карманы не сует. Матрасы мягкие и просто нечистые. Все у них хорошо, но от чего-то не весело. Труба наше дело. Почему? Ты оружие видел? Такие стволы только для большого боя. Там одних ручников три десятка, а еще гранаты. На нас что, танки пойдут? Что скажешь, кафтаранг? Скажу, что в таком бою пехотинцу полчаса жизни отпущено. Тут или победить, или умереть. Кого победить? немцы уже побиты. Для кого этот арсенал? Чего молчим? А что тут ответить? Просто так такое оружие не выдают? Из-за здорово живешь на убой не кормят? Не бывает халявы. Это любой зэк знает. За все платить надо. Если мы против блатных или красноперых, шанс есть. Если против армии, то нас в пять минут покрошат. Сидят командиры, гадают на баланде. Зачем их снар сняли? Зачем в карантине натаскивали? Кровью вязали, а после с лесными братьями и МГБшниками схлестнули. Теперь халатики эти, линейки, мелкие с досочками, ксивы и пулеметы. К чему бы это? Может, больше Петр Семенович знает, но молчит, как рыба облет. Ладно, чего базарить? Когти рвать нужно. Куда? Мы тут как мухи в паутине повязаны. Не теперь. Когда время приспеет. А пока прикинем. Партизан, ты что умеешь делать? Землянки и хроны рыть, костры без дыма жечь, тайные тропы бить, гати прокладывать и метки ставить, каши из коры и корешков варить, еще лягушек, мосты взрывать, глотки резать, собакам нюх отбивать. Следы прочесть могу, определить, кто и куда шел. В лесу не потеряюсь, могу затаиться так, что в шаге пройдут и не заметят. Идти сутками могу, если требуется, или неделю в снегу в дозоре лежать. Сахатова ножом с одного удара завалю, когда жрать нечего. Или косолапова. Ногу или руку умею отчекрыжить топором или пилой, хоть даже ножичком пиротинным. Зачем? Чтобы заражение дальше не пошло. У нас хирургов не было, ранения случались. Много чего еще могу. Ковторанг? Захватывать и удерживать. И все? Ну почему? Личный состав пинками и матом и закопов поднимать, жрать несъедобные, пить все, кроме яда. Жить в таких местах, где ни одна собака не сможет. И при этом воевать. Карты читать. Могу реку с пулеметом переплыть или с соломинкой под ног перейти. Языка добыть и вопрос ему задать, так что он ответит. Саперные лопатки и финки кидать. Стрелять из автоматов, пулеметов, минометов, полевых и башенных орудий. Могу танк и бронекатер водить. Самолет не пробовал, ну если надо будет. Крюк. Слежку выявлять или напротив от филеров уходить. В карты на интерес играть, так, чтобы всегда выигрывать. Гомонки из фрейров снимать, замки ломать, малявы передавать, лохов разводить, резать из-под тишка или шнурком горло давить. Знаю много способов человека жизни лишить. Ксивы подделывать могу, если они простые. Следакам вала вертеть, так что не хлебала откроют. Могу подблатного закосить, чтобы за своего сойти. Малину сыщу в любой деревне, где всего три дома. Я как партизан, только он в лесу, а я в городе. Не пропаду и другим не дам. Ну а ты, Абвер? Я все могу, что вы перечислили. А еще на ключе стучать, шифровать, тайники устраивать и снимать, мины из подручных средств делать, и яды тоже, легенды сочинять. Чего? Может, еще сказки русские народные? Легенды это вам не сказки, а нужные биографии с мельчайшими деталями, местом жительства, родственниками, друзьями детства, памятными событиями. Ни один барбос не раскусит. Немецкий знаю как родной, английский им более-менее. Могу внешность с помощью грима менять. Учили. От слежки отрываться. Любой транспорт водить. Самолет, кстати, тоже могу. Много чего умеют заяки. Непростая у них жизнь была. И экзаменаторы подстать. Только что толку. Одни они, а против них целая страна. В войну все просто. Перед тобой враг, за тобой свои. А здесь кругом чужие. Нет шансов. Но ну, может, что в стране изменится. И тогда... Ну что, партизан, не пора нам землянки рыть? В землянку сладит невелика наука. А как в ней Богу душу не отдать? Вот задача. Долгая зимняя ночь, без конца и края. Тишина кругом, только стволы деревьев потрескивают лопаясь изнутри. Мороз. В снегу, словно труп, лежит человек, не шевелится. Стынут руки в рукавицах, покалывает мороз кончики пальцев. Не имеет лицо, хоть замотана голова по самые глаза непонятной грязной тряпкой. На бровях, на прядках волос, выбившихся на лоб, сосульки. Дыхание изо рта и ноздрей серебрит волоски на коже. Ползет ледяной озноб по спине, гладит, хватает окоченевшими пальцами. Стужа. Трудно. Невозможно человеку, а не зверю лесному, без шерсти и даже без подшерстка выжить в зимнем лесу. Невозможно. Не волк он, и не лось, и даже не белка. Вместо шкуры... Тонкая кожа, которая, если прихватит морозом, мнется и ломается, как пергамент. А коли не уследить, то пальцы на ногах и руках проморозят до черноты, так что их можно ломать, как спички, вместе с костью, безо всякой боли. Мороз не тетка. Одно спасение — костер. Только его нельзя развести. Огонь и дым привлекут внимание. Но и огонь в зимнем лесу не панацея, коли нет еды. Один черт сдохнешь, только может быть на несколько дней позже. А сытый, хоть в одних подштанниках на мороз выскочит. А сытый хоть в одних подштанниках на мороз выскочит или в проруб нырнет, только пар от него во все стороны. Ни почем сытому холод, когда брюхо салом с картохой заполнено, а коли желудок к хребту примерз, не жилец ты. Вот и он уже два дня ничего не ел, кроме сухих пшеничных зерен, завалявшихся в кармане. Так и те кончились. И теперь, если не раздобудет еды, во вторую ночь помрет, и зверье лесное обдерет с него еще живого кожу и мясо, дыша вонью в лицо, выгрозит глазам, вырвет с урчанием потроха, а после кости растащит так, что и хоронить нечего будет. Такой закон. Или ты прикончишь, или тебя разорвут и слопают, без сомнений и сожалений, без остатка. Закон джунглей. И человек, когда лихие времена наступают, не имеет тела, слипаются глаза, и чудится, что с ног тепло поднимается. Худо дело, коли ступни прихватило. Попрыгать бы, разогреться в движении, разогнать пожилам теплую кровь. Но нельзя. Топтаться вокруг нельзя, следы останутся. Можно лишь шевелить в промерзшей обуви пальцами, напрягать мышцы. Неужели и сегодня? Не настанет ли тогда завтра? Час. Два. Но вот в мерзлой тиши заскрипел вдалеке снег под полозьями. Застучали по насту копытам, зафыркали лошади. А бос? Показались вдали темные фигуры. Идут двое солдат в полушубках, с местных крестьян снятых. Вместо пилоточек — шапки-ушанки. Не по уставу, зато тепло. Морды красные, распаренные, не иначе самогонки хватанули под хорошую жирную закусь. Им мороз чем. идут расстегнутые, а из-под толупов пар валит. Говорят о чем-то, смеются. «Нет, с такими не справиться». Шустрые они, разогреты перед дракой. А ты, как деревяшка, даже встать быстро не получится. Ног не разогнуть. Нет. Они и стрелять-то не будут. Свалят с ног играючи, потопчут, бросят на телегу и повезут в комендатуру допросы чинить. Сошли с дороги, глянули с пригорка по сторонам. Свежие следы на снегу ищут. Вот почему топтаться нельзя было. Обернулись, крикнули что-то. Если обоз большой, если плотно едут, шансов нет. И на жизнь нет, после него другой не раньше, чем через пару дней пойдет. У немцев все по ранжиру. Вначале одну деревню под метелку выметают, потом другую. Мычание. Видно, коров за собой ведут. Передняя подвода показалась. На телеге мужик из местных, который, собственное добро на своей же кобыле от семьи, от детишек голодных увозит. — А попробуй ослушаться. Сейчас на ближайшей березин на вожжах вздернут и табличку на груди повесят про саботаж. Немцы они не церемонятся. Суд у них короткий и приговор один. А могут еще избу болить, И тогда всем пропасть. Еще подвода. Дозор мимо прошел. Напрячь, ослабить. Снова напрячь. Разогреть мышцы. В голове застучало... Страх он помогает, страх кровушку по жилам гонит. После, конечно, как тряпка, но это после. Еще подвода. На ней фельдфебель сидит, грязными пальцами сало держит, режет и жрет, даже без хлеба. Начальство обычно в середине обоза держится, где безопаснее всего. Значит, еще пять-шесть подвод. На последний мужиков не будет, на нее немцы обычно полицаев сажают или сами едут. опасаясь, что мужик отстать может или скинуть чего в придорожные сугробы. Ну, или пару солдат подсаживают. Плотно обоз движется, не сунешься. Последняя телега, пара из ноздрей коня, мужик в латаном-перелатанном полушубке, рядом полицай дремлет. Немцев нет. Странно. Полицаем они тоже не доверяют, зная, что те всегда норовят что-нибудь из добычи рейха утянуть. Проехали. Все? Еще день скитания по зимнему лесу, еще холодная ночь и смерть? Но вдруг скрип полозьев за поворотом. Полозья, телеги по насту скользят. Телега. Одна. На подстилке из сена мужик возница, полицай и немец. Немчура в шинельке, нахохлился, как воробей на ветке, на коленях автомат держит. Может, там еще кто сзади едет? ну как мотоциклист с пулеметом. Хотя нет, в морозном воздухе тарахтение движка далеко слышно. А коли подвода... Тогда худо. Заметят издалека, покрошат в момент, пока он через сугробы перекатывается. Но если успеть оторваться, то в лес за ним никто не побежит. Не любят обозники по снежной целине скакать, рискуя на пулю нарваться. Постреляют на удачу и дальше поедут. Так что можно рискнуть. Место он выбрал подходящее. Здесь дорога подковой изгибается, так что ни вперед, ни назад дальше полверсты не видно. Если кто сзади и едет, то не сразу увидит и не сразу сориентируется. Надо рискнуть. Уж лучше от пули, чем волки тебя рвать будут. Тихо перекатиться, подползти к обочине, к заранее примеченной елке, отложить винтовку, она тут не в помощь. На выстрел быстро прибегут, так что к телеге даже сунуться не успеешь. И зачем тогда шкуры рисковать? Тут только если тихо. Вытянуть нож. Финку, которую он накануне о камень шоркал до бритвенной остроты. Ведь нельзя тупым лезвием тулуп и подстежку сходу пробить, поэтому нож пуще глаза своего хранит, бережет. Приподняться, прислушаться. Вроде больше ничего не слышно. Мужик вожжами постукивает, полицай зевает. А немец нет. Тот по сторонам зыркает. — Это плохо. — Не успеешь. Он с колен, автомат не поднимает длинной очередью, полоснет вдоль дороги. — Что делать? — Пропустить? — Нет, это последний шанс, потому что последняя подвода. Приподняться за стволом дерева, сжаться пружиной. Ноги, ноги, как ходули ноги. Шевелить пальцами, напрягать мышцы. Телега сравнялась с ним. Сейчас главный немец, у него автомат. У и винтовка, с ней быстро не управится. Да и немчику придется предохранитель дергать и палец в спусковую скобу совать, а это на морозе под мерзшими пальцами не сразу сделаешь. Ну что, пора поднять заранее приготовленный камень, швырнуть подальше, назад. Ах, как удачно! Ударился камень о ветку, посыпался сбитый с еловой лапы снег. Вскинулся, оглянулся полицай. Немец автомат вздернул. Смотрят. Прыжком, длинным, страшным, болью ломая задеревеневшие мышцы, рвануться к подводе, стараясь ступать мягко, без лишнего топота. Для этого подошвы тряпкой обмотаны, как у лошадей, которых цыгане уводят. Ну и для тепла тоже. Еще прыжок. Немец зашевелился, оборачиваясь. Полицай оглядываться дольше, он спиной сидит, в другую сторону дороги обозревая. Да и в тулупе он, что скобывает движение. А вот немец... Шустрый немец. Еще не повернувшись, уже затвор дергает. Но поздно, поздно. Не с той стороны он нападение ждал. Здесь я. Увидел краем глаза. Повел автоматом. Боец. Сходу пнуть ногой под ствол, вышибая оружие из рук, палец в спусковой скобе вламывая. Секунды, на все секунды... Ткнуть немца ножом в бок под вздернутую руку. Но это еще не смерть. Он еще минуту или две сможет трепыхаться, сможет стрелять. Выдернуть из чужого тела клинок, ударить в лицо, целев глаз, чтобы ослепить, и уж потом поперек горла черкануть. Все практически одним отработанным ударом. Теперь полицай. Винтовка ему в ближнем бою не в помощь. Пока ее прокрутишь, пока затвор передернешь. Повернуться, ударить в шею или лицо, потому что тулуп, а под ним еще одежда. Было такое. Рубанул он смаху, а до тела не достал, потому как под тулупом буханка хлеба согревалась. Нет, только в лицо. Ну что это? Полицай винтовку отбросил, руки задрал. Да ведь пацан совсем, пятнадцати нет. Смотрят в ужасе, лопочет скороговоркой. Дяденька, не надо, не убивай, не по своей охоте я... «Дома братья сестрами! Есть нечего! Помрут они без меня! Мамка велела!» «Сзади кто есть? Нет, мы последние! Отстали!» Смотрит с надеждой на нож, который чуть парит на морозе, чужой смертью согретый. «Плохо это! Надо было сразу, без раздумья, легко, на рефлексах! А теперь через силу придется! Потому что совсем пацан! Вон слезы по щекам покатились, и губа трясется!» «Похоже, не врет он про сестренок и братишек!» И про то, что не по своей воле. Не выжить им иначе. Вот и пришлось. Но только враг он, который может шумнуть. Сказать успокоительно. Тихо, тихо. Никто тебя не тронет. Переложить нож из правой руки в левую. Протянуть ладонь, как для рукопожатия. Улыбнуться. Тебя как зовут-то? Пи. Ткнуть лезвие под кадык. Провернуть. Перерубить сонную артерию и трахею, чтобы не закричал. Увидеть удивленные, закатывающиеся глаза. И лицо мужика с выпученными глазами, в испарении и брызгах чужой крови. Этот не страшен. — Разворачивайся, гони обратно, и не звука! Кивнул испуганно, потянул вожжи. — Ну! Пошла! Но сам не на дорогу глядит, на нож. — Где еда? Там — Там. Поднять сено, выдернуть краюху хлеба, в лукошке яйца. — Мясо, сало, масло где? Хребушком одним жив не будешь. Туточки и левее. Кинуть шмоты сала в импровизированную торбу, туда же теплое еще мясо. Видно только, что теленка или кабанчика зарезали. В любой момент на дороге, хоть с той, хоть с другой стороны, немцы или полицаи могут показаться. Стой! Вскинула голову лошадь, встала, как вкопанная. Ложись! Не сюда, под сено! Руки за спину! Заломить, стянуть руки случайной веревкой. — Мил человек, скоро ж ночь, замерзну я тут, а у меня детишки. — Ничего, дотерпишь. Да Пихнуть в рот какую-то тряпку. — Смирно лежи. Немцам скажешь, что партизан было трое, понял? Кивнул испуганно. Забросить на спину неподъемную торбу, пуда полтора будет. Сдернуть с немца автомат, нашарить за поясом гранату и быстро-быстро в сугробы. Пройти, петляя как заяц, снова выскочить на дорогу, где на Насте не остается следов, прислушиваясь и таясь пройти до перекрестка, до другой дороги грунтовки, по которой лес таскают, а уж с нее шагнуть в лес. Пусть теперь ищут. Впереди ночь, не сунутся. Все. Теперь месяц, если не отпуза наедаться, если впроголодь, можно жить. А там, там, глядишь, весна подоспеет или другой обоз. Такая партизанщина. Не победы ради, для жизни». Лучше жить стало в стране советов, веселее. Города разрушенные отстроили, поля осколками-доминами засеянные вспахали, карточки продуктовые отменили, цены чуть ли не каждый год снижаются, смешные комедии в кинотеатрах идут. После войны все в радость. Живи, не хочу. Но тянутся к Москве составы, в вагонах-теплушках солдаты на полках пухнут. Нет, не солдаты. Сплошь офицеры-гвардейцы. Длина дорога с хребтов уральских. Не торопится поезд, на мелких станциях в тупичках отстаиваясь. Да и пассажиры не в претензии. Харч есть, подъемные выплачены, и водочка по дороге в сельмагах и ресторанах прикупается. Живи себе, не тужи. А они вопросы задают. Интересно, куда нас? Возьми приказ, да почитай, там все прописано. Учеба у нас по линии политико-воспитательной работы, изучение трудов и повышение общекультурного уровня. Нормально все. Ни в глушь, ни в забво. В столицу едем, может, большой театр увидим, с балеринками или гум. Я в гуме ни разу не был. А Москву только на параде видел, когда знаменок к стене бросал. Интересно по ней прошвырнуться. Так-то оно так, только непонятно, за каким нам вместо вагона с ручками и тетрадками... прицепили в хвост вагон с оружием и цинками. А до того год по лесам натаскивали, как салабонов. Мы же не политработники, чтобы нас подковывать. Мы боевые офицеры. За каким нам это культурная учеба? Чтобы ты не очень жене про третьяковку рассказать мог и чулки в персовые привезти. Не бери в голову. Нас послали, мы едем. Под приказом подпись. Видел? Ну, видел. Жукова. То-да». -то. Константинович знает, что делает, и для чего нас по лесам и урманам гонял. Тащатся, едут составы к Москве, загоняются на неприметные за забором станции. — Первый взвод! Выходи, строиться. Подъезжают крытые армейские грузовики, развозят, растаскивают личный состав по лесным гарнизонам и лагерям, которых в Подмосковье как поганок. — Выходи! Вот казарма, вот столовая, вот периметр. Из лагеря ни ногой. За самовольный уход, трибунал и партийный билет на стол. Родственникам о местонахождении не сообщать, ни с кем не общаться. Связь через переписку раз в неделю. Вопросы. Долго нам здесь отдыхать? Столько, сколько надо. Приехали бойцы и пропали, как и не было их. И вроде ничего не происходит, но все больше и больше погон оседает вокруг столицы. И что это за люди и для чего сюда прибыли, никто толком не знает, кроме тех, кому положено знать. Тревожное время, непростое, а когда оно простым было, Русь матушку всегда трясло, и людишки на дыбу отправлялись. ЧП у нас, Петр Семенович, что такое? Дальний дозор людей обнаружил. Вроде они в форме лесников, но при армейском оружии. И ведут себя странно. Далеко не уходят, возле шарашки шныряют. Ночуют в шалашах, костры не разводят, не курят. Мусор за собой закапывают. Сколько их? Трое. Дозор не засекли? Нет, наши глубоко зарылись. Их без собак не сыскать. Что теперь делать? Дальше следить? Следить можно. Только что мы выследим? Лесники тут, да еще потры, бродить не станут. Здесь и леса-то почти нет. По нашу душу они пришли. Ну или, может, шпионы американские. Брать их надо. А если... А если не взять, то они что-нибудь обязательно нароют или на дозор наш наткнутся. А так мы хоть знать будем, кто они такие. Брать по-тихому, и чтобы без следов. Лесников повязали на рассвете, прямо в шалаше. Пикнуть им не дали. Дело это нехитрое для тех, кто десятками языков через нейтралку таскал в недавней войне. Пристукнули слегка, заткнули рты кляпами, взвалили на плечи и пошли не спеша по заранее намеченной тропке, ветки с пути отодвигая, чтобы случайно их не сломать или лист не обронить. А пара бойцов сзади следы замела и перцем от собак присыпала. Ну а к утру или днем дождик пройдет и вообще никаких следов не останется. Были лесники, да сгинули. В шарашке пленных растащили по разным помещениям и допросили. С пристрастием. — Вы кто такие? — Мы лесники, кварталы размечаем. Вот у меня документ в кармане. — Верно. Документ есть. С фотографией и синими печатями. — А оружие зачем? Автоматы? — Так тут медведи. — Неужели? В ближнем Подмосковье. А умнее ничего не придумал? — Удар не сильный, но болезненный, потому что хорошо поставленный. — Говори, дурак, все равно все расскажешь. Только измучаешь себя, и мы о тебя руки отобьем. Еще удар. Глухой стон. — Дай-ка я. Дознатель придвинулся, ухватил указательный палец, резко как карандаш переломил его надвое. — Будешь говорить? Ухватился за второй, зажав кисть ладонью и рванул так, что белые обломки кости, прорывая мышцы и кожу, наружу полезли. И хоть бы кто поморщился. Привычные ребята. Сколько им этих пальцев переломать пришлось на фронте, потрошая языков по ту сторону передка, когда не было возможности перетащить их через нейтралку, а сведения были нужны кровь из носу. Лесник вскинулся, взвыл. — Не ори, никто тебя здесь не услышит. — Ну что, будешь говорить? Крутанул уже сломанный палец, кроша изломанные кости. — А ну стой, студенты сюда, — приказал Крюк. — Юился студент, — доложил по-военному. — По вашему приказанию. Покосился на пленного, на окровавленную руку и одежду, на неестественно выгнутый палец, на кости, торчащие из раны. Побледнел, слюну судорожно сглотнул. — Вот тебе язык, который разговорить надо. — Как? Не знаю. Можешь на ремне его порезать, — усмехнулся Крюк. — И без соплей. Привыкай к кратному труду. Студент стоял как парализованный. — Давай, давай. толкнул его в спину Крюк. — Спроси, кто он? — Кто ты? — машинально повторил студент, пытаясь унять дрожь в руках. Слюнтяй! зло процедил Крюк и ударил студента в лицо. «По — По-настоящему! Так что кровь из-под кулака брызнула. — Ты думаешь, он тебя пожалеет, если что? — А ну, отпустите его! От лесника отшагнули, толкнули в спину. — Забьешь этого! — кивнул Крюк на студента. — Если до смерти забьешь, то больше пытать не будем. — Отпустить не обещаю, но смерть твоя будет легкой. — Слово. Пленный замотал головой, сжал правый кулак, собрался для боя, как пружина. Был у него стимул умереть не в муках, не с переломанными, раздробленными пальцами, а от милосердного удара ножом в сердце. — В крок. Студент инстинктивно отшатнулся назад, но наткнулся на жесткие выставленные колени и кулаки. — Дерись! Драться студент уже умел — Научили. Крюк научил, колотя не жалеючи, еще там, на зоне. Пленник шагнул вперед, вскинул покалеченную левую руку, отвлекая внимание, и ударил жестко правой в лицо противнику. Целил в висок, но промахнулся. Угодил по голове, но так, что под костяшками кулака кожа лопнула и по волосам густо поползла, закапала кровь. Студент отшатнулся и пропустил еще несколько ударов. — Такая альтернатива! — Или ты, или тебя. Понимал студент, что не будет Крюк останавливать пленника, что позволит тому добить его. Прыгнул вперед, занес правую руку, но пнул ногой в колено, как учил его Крюк, неожиданно и резко. — Драко бокс, здесь все приемы хороши, — говорил Крюк. — Так дерутся урки, без правил. Так должен драться ты. Пинай, кусай, рви зубами уши и нос врагу. Не давай встать упавшему. Бей, пока он лежит. «Бей в спину, режь по-тихому!» Лесник упал, распаленный дракой, болью, запахом крови, но больше всего страхом. Студент насел на него сверху, несколько раз ударил кулаком в лицо и, схватив за уши, заколотил затылком обетонный пол. «Молодец! Теперь, пока не прикончил, спроси, кто он!» «Кто ты? Кто? Отвечай, падла!» «Без истерики!» Очень спокойно произнес крюк, придержав занесенную руку студента. — Не теряй рассудка. Никогда. Студент замер, глядя на разбитое, окровавленное, расплющенное лицо. — Если он будет молчать, то выдави ему глаз. — Что? — Глаз выдави. — Глаз — это больно и страшно. — Надави сбоку большим пальцем и выдави к переносице. Студент кивнул, приложил палец к глазу. Пленник замычал. — Мы... Я... Нас генерал Сабуров послал. «Зачем — Зачем? Из-под пальца выступила кровь, глаз деформировался и полез из глазницы. — Узнать, кто вы и зачем? Больше я ничего не знаю. — Кто может знать больше? — Командир, тот, который со шрамом. — Ясно. Добей его. Больше он ничего не скажет. — Руками добей. Студент на мгновение замер, оглянулся на крюка, а потом... Резко и сильно ударил кулаком, костяшками пальцев в переносицу пленнику. И еще раз, и еще, глубоко впечатывая кулак во что-то мокрое и липкое. — Это люди генерала Сабурова, доложил Петр Семенович. — Сабуров? Это не тот, который под Жуковым ходит? — Я не знаю. — Я знаю. Он в Уральском округе под началом Жукова служит. Разведкой командует. «Выходит, Константинович под меня копает?» — товарищ Берия задумался. «Не имется ему. Хотя вряд ли это он. Жуков, конечно, известный стратег, но в политике слеп и без поводыря в драку не сунется. Не его масштаб». Кто-то его подтолкнул. Сильно подтолкнул. «Кто?» Что он вообще тут делает, когда ему положено в округе сидеть? Интересно, а, Петр Семенович? Петр Семенович молчал. Не его ума это дело, начальству подсказывать. Да и что ответить? Эта колода не его. В той колоде одни только короли и тузы, а ему максимум шестерки тасовать. Товарищ Берия поднял телефонную трубку. — Николай Михайлович, ты? — Информацию я получил. неважно от кого, запроси потери по Уральскому военному округу за последний месяц и организуй проверку отсутствия либо наличия личного состава на местах, особенно по линии разведки. Причину сам придумай. Сдается мне, там заговор зреет. Не знаю какой, троцкистский или шпионы японские в штабах завелись. Копни поглубже, и результаты мне на стол. И еще... Кроме Уральского, пару округов подцепи, чтобы подозрения не вызывать. — Действуй! — положил трубку. — Теперь посмотрим, как товарищ Жуков крутиться будет. — Подтянем ниточку. Глядишь, клубок выкатится. — Ты молодец, Петр Семенович. Вовремя углядел. — Лесников этих куда дел? — Двух похоронил. Командира в подвале держу. — Жив командир? — Это хорошо. Заберу его у тебя завтра в ночь. Отпечатки пальцев с мертвецов снял? Здесь они. Петр Семенович поставил на стол большой раздувшийся саквояж. Что это? Головы и руки для познания. Не хочешь заморачиваться? Не хочу ошибиться. Пусть этим специалисты занимаются. Если надо, могу трупы представить, место помечено. Ладно. Ступай. Что мне дальше делать? То, что делал... Сидеть, ждать таких вот лесников, которые нос суют, куда не следует. Сдается мне, не последние они, кто-нибудь еще в гости пожалует. Много нынче любопытных развелось. Прав, товарищ Берия, сужаются круги. Каждый в чужом кармане шарит, чтобы козырную карту сыскать. Не верят соратники друг другу, каждый каждого подозревает. желает первым за руку схватить. Зреет гнойник. Все это понимают. Все ждут чего-то. А на трибуне вместе стоят, в толпе машут, улыбаются. Соратники, друзья, ученики и продолжатели дела Ленина, Сталина. И саквояжик свой со стола убери. Чай не бумаги там. Берия брезгливо поморщился. Петр Семенович снял, задвинул соквояж под стол.